Они уже раз двадцать срывались с цепи, как собаки, готовые разорвать меня на части. — Привет, Максим. Это Ваня Кореньков, инструктор турбазы Кёксу. За ним тянется хвост чайников, как здесь называют новичков, ошалевших от солнца и перспектив. — Пошли с нами в лягушатник.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 И сам бы выбрался. Чёрта с два бы он выбрался, я его чуть ли не за шиворот вытащил из лавины. когда он уже ни бенни не говорил. А вспомнил, Сенюшкин его фамилию из Ташкента, дынями обещал завалить, но, как видно, потерял адрес. Лиза приглашает провести вечерок в ресторане, но я скромно отказываюсь, Не пью.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 Мой маневр произвел на Катюш впечатление. Она смеется и вообще радуется жизни, своей красоте, успехам. Очень хороша. Для меня даже слишком. На ней итальянский костюм, миранделло, эластик на пуховой подкладке, который не купить и за мою годичную зарплату. Я выражаю восхищение цветом ее лица, ямочками на щеках и улыбкой.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 Три тысячи, шестьсот метров над уровнем моря, перепад высот до ущелья километр двести метров, есть где разогнаться, потешить душу и вывихнуть конечность. Зачем напялили на себя столько одежды? Негодующе спрашиваю у двух бронзовых красавиц, загорающих на соломенных креслах в бикини, и, не дожидаясь ответа, качу к себе».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 Сегодня же вечером сажусь за отчет. Или, пожалуй, завтра. Отчеты лучше всего писать завтра. «Полундра, Чиев!» — гудит Олег, отрываясь от детектива. «Быть снегопаду!» Олег у нас морской волк. «Не люблю снегопад!» — подает голос Осман. люблю солнца и девушки!» «Работать?» — спрашиваю я.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 Мы, обстреливаем на сей раз в порядке эксперимента, я решил начинить ее взрывчаткой. Повезем ее в Акье, эдакой лодки-плоскодонки, на которой спасатели вывозят со склонов травмированных. На выход с вещами начинается рабочий день.